Впереди плал ярко-синий свет, а позади темно-красный. И Сьюзен поражалась, как это она видит оба сразу, не открывая глаз и не поворачивая головы. Но ни с закрытыми, ни с открытыми глазами она не могла видеть себя. Она бы решила, что ее не существует вообще. Осталась лишь точка обзора, из которой она смотрит, но она ощущала слабое давление там, где, по ее воспоминанию, когда-то находились пальцы. и еще звук Рядом кто-то смеялся. Голос сказал. Людзе говорил, что каждый должен найти сначала учителя, а потом свой путь. И? Это мой путь. Это путь домой. И вдруг раздался шум. Совсем не романтичный и очень похожий на тот, какой обычно производил Джейсон. Прижав деревянную линейку к краю парты и дергая ее за кончик. Они прибыли. А может, никуда и не отбывали? стеклянные часы высились перед сьюзен огромные сверкающие они больше не светились синим это были просто часы абсолютно прозрачные они тикали сьюзен проследила взглядом свою руку от плеча до кисти до руки лапсанга и до его плеча он отпустил ее руку мы пришли сказал он вместе с часами спросила сьюзен она чувствовала как задыхается пытаясь перевести дух это лишь часть часов объяснил он другая часть та которая вне нашей вселенной да у часов много измерений не бойся я кажется никогда в жизни ничего не боялась сьюзом все еще хватало ртом воздух по настоящему я не пугаюсь а злюсь между прочими начиная злиться сейчас ты лапсанк или джереми да ага сама виновата ты лапсанк и джереми это гораздо ближе к истине да Я всегда буду помнить их обоих, но лучше зови меня Лапсанг. С этим именем связаны более приятные воспоминания. Я никогда особо не любил ими Джереми, даже когда был Джереми. Ты и правда, они оба сразу? Я все то в них, чем стоило быть, надеюсь. Они были очень разные, и оба я, рожденные с разницей лишь в секунду. И ни один из них не был особо счастлив сам в себе. Поневоле задумаешься? «Может, в астрологии действительно что-то есть?» «А как же?» — ответила сьюзен «Заблуждение, обычай выдавать желаемое за действительное и доверчивость. Ты всегда держишь бульдожьей хваткой? Никогда не разжимаешь челюсти?» «Пока что всегда». «Почему?» наверное «Наверное, потому что в этом мире, когда все ударятся в панику, кто-то должен вылить мочу из ботинка Билли». Часы тикали, маятник качался но стрелки не двигались. — Интересно, — сказал лапсанк ты случайно не адепт пути госпожи Космопелит, а? — Я даже не знаю, что это такое. — Ты уже перевела дух. — Да. — Тогда давай развернемся. Их личное время задвигалось снова, и голос у них за спиной произнес. «Это ваша — Это ваше? У них за спиной возвышались стеклянные ступени. Наверху стоял мужчина в одеянии монаха истории брит оголовый в сандалиях. Глаза его были очень красноречивы. Он молод, но пробыл молодым уже очень долго, сказала нянюшка Яг. Она была права. Монах держал за капюшон смерть крыс, который извивался, стараясь высвободиться. Э, -э он свой собственный, ответила Сьюзен, а Лапсанг поклонился. Тогда, пожалуйста, заберите его с собой. Нечего ему тут бегать. Здравствуй, сын. Лапсанг подошел к нему, и они обнялись. Коротко и формально. — Отец, — Лапсанг выпрямился, — это сьюзен Она очень помогла. — Ну, конечно, — монах улыбнулся ей. — Она воплощенная полезность. Он поставил смерть крыс на пол и подтолкнул вперед. — Да, я чрезвычайно надежный человек, — сказала сьюзен И саркастичный, — добавил монах. — Очень интересно. Меня зовут Мик. Спасибо, что навестили нас и что помогли нашему сыну найти себя». сьюзен переводила взгляд с отца на сына. Слова и движения были холодно и скованы, но между отцом и сыном происходило нечто скрытое от сьюзен причем происходило гораздо быстрее скорости обычной речи. «Но мы, кажется, должны спасти мир», — напомнила она. «Конечно, я не хочу никого торопить». «Мне сначала нужно сделать кое-что другое», — сказал Лапсанг. «Встретиться с матерью» а у нас есть время начала сьюзен но тут же добавила есть верно все время какое существует во вселенной о нет, гораздо больше поправил Мик. кроме того на спасение мира время всегда найдется появилось время снова создалось ощущение что расплывчатая фигура в воздухе превратилась в миллионы частиц материи а потом они слились воедино и заполнили объем в пространстве. Сперва медленно, а затем там кто-то возник. Она была высокая, довольно молодая, темноволосая, в длинном красно-черном платье. Сьюзан взглянула ей в лицо и подумала, что эта женщина недавно плакала. Но сейчас она улыбалась. Мик взял сьюзен под руку и деликатно потянул в сторону. — Они захотят побеседовать. — Пройдемся? Комната исчезла. Они оказались в саду с павлинами, фонтанами и каменной скамьей, усланной мягким мхом. Газоны расстилались по направлению к лесу, у которого был наманикюренный вид, как будто за ним ухаживают уже сотни лет, и все, что в нем растет, растет согласно замыслу и на своем месте. Длиннохвостые птицы с оперением ярким, как живые самоцветы, вспышками перелетали с дерева на дерево. В глубине леса пели другие птицы. На глазах у Сьюзан на край фонтана приземлился зимородок. Глянул на нее и упорхнул. Его крылья шуршали, словно кто-то махал крохотными веерами. — Послушайте, — сказала Сьюзан, — я не... Я... Слушайте, я понимаю такие вещи, я не дура. У моего деда тоже есть сад, весь черный. Но Лапсанг построил часы. Во всяком случае, часть его построила часы. Значит, он одновременно... Спасает мир и уничтожает. — Это семейное, — ответил миг Время каждую долю секунды занимается именно этим. Он посмотрел на Сьюзен, как учитель смотрит на старательного, но туповатого ученика. — Попробуй думать так, — предложил он наконец. — Представь себе сразу все. Мы используем эти слова каждый день. Но сейчас я имею в виду вообще все. Это гораздо больше, чем Вселенная. Все содержит все возможные события, которые могут случиться в любой момент во всех возможных мирах. Полного решения не найти ни в одном из них. Рано или поздно все становится причиной всего остального. Вы хотите сказать, что в таком случае один маленький мирок не имеет никакого значения? Миг взмахнул рукой, и на камне возникли Два бокала с вином. — Все так же важно, как и все остальное, — сказал он. сьюзен поморщилась. — Вы знаете, именно поэтому я недолюбливаю философов. У них все звучит очень пышно и просто. А потом выходишь в мир, и оказывается, что он полон сложностей. Ну, то есть я хочу сказать, оглянитесь. Я уверен, этот сад нужно регулярно полоть, фонтаны чистить, а павлины линяют и раскапывают газоны. А если никто из них ничего такого не делает, то этот сад — фальшивка. — Нет, тут все настоящее, — сказал Мик. — Во всяком случае, не менее настоящее, чем что угодно еще. Но это совершенный момент. Он снова улыбнулся с Юзан. Против совершенного момента века бессильны. Я бы предпочла более конкретную философию. сьюзен пригубила вино. Оно оказалось совершенным. — Ну, конечно. Я в вас не сомневался. Я вижу, что вы цепляетесь за логику, как мидия за скалу в шторм. Дайте-ка я посмотрю. Защищать узкие пространства, не бегать с ножницами и помнить, что на свете бывает неожиданный шоколад. Миг улыбнулся. И никогда не отвергать совершенный момент. Дунул ветерок, и вода фонтанов плеснула через края чаш. Миг поднялся. И, так понимаю, моя жена и сын закончили беседовать наедине. Сад исчез. Каменная скамейка расстояла, как туман, как только сьюзен с нее встала, хотя до этого казалась на ощупь твердой, ну, как камень. Стакан с вином исчез, оставив лишь память о тяжести в руке Сьюзан и память о вкусе во рту. Перед часами стоял лапсанк Время куда-то исчезло, но песня, которая пронизывала все комнаты, стала другой. — Она теперь счастливее, — сказал лапсанк она свободна сьюзен огляделась миг исчез вместе с садом вокруг не было ничего кроме бесконечных стеклянных анфилат а ты разве не хочешь поговорить с отцом спросила она потом времени нам хватит сказал лапсанк уж я об этом позабочусь он произнес это так аккуратно ставя на место каждое слово что сьюзен посмотрела на него ты собираешься занять ее место «Теперь ты время?» «Да». «Но ты же в основном человек». «И?» Лапсанк улыбался точно так же, как его отец. На взгляд Сьюзан это была милостивая и приводящая в бешенство улыбка Бога. «А что во всех этих комнатах?» Спросила сьюзен «Ты знаешь?» «В каждой по одному совершенному моменту». Гуглплекс гуглплексов совершенных моментов. Я не уверена, что совершенный момент в самом деле существует. Можно мы теперь отправимся домой?» Лапсанк обернул кулак краем своего одеяния и ударил в переднюю стеклянную панель часов. Она раскололась и упала на пол. «Когда доберемся на ту сторону, не останавливайся и не оборачивайся», сказал Лапсанк. «Там будет град из осколков стекла». «Я постараюсь нырнуть за скамейку», сказала сьюзен «Их там, скорее всего, не будет». Смерть крыс быстро вскарабкался по боковой стенке часов и задорно поглядывал на них из-за верхушки. "А с этим нам что делать?" спросил Лапсанк. "Это само о себе позаботится", ответила Сьюзен. "Я за него никогда не волнуюсь". Лапсанк кивнул. "Возьми меня за руку". Она вложила пальцы в его ладонь. Свободной рукой Лапсанк схватился за маятник и остановил его. В мире открылась дыра из сине зеленого света. Обратное путешествие оказалось гораздо короче. Но когда мир снова начал существовать, сьюзен обнаружила, что падает в воду. Вода была бурая, мутная и воняла растительной гнилью. сьюзен вынырнула, борясь с тяжестью мокрых юбок, и, держась на воде, начала оценивать обстановку. Солнце висело, приколоченное к небу, воздух был тяжел, влажен, и пара ноздрей наблюдала за сьюзен с расстояния трех футов от силы. Сьюзан получила практичное воспитание, а это, в числе прочего, означало уроки плавания. Квирмский колледж для молодых девиц в этом плане был очень прогрессивен. Тамошние учителя считали, что если девочка не может проплыть две длины бассейна в одежде, она просто не старается. В чести колледжа надо сказать, что сьюзен выпустилась оттуда, умея плавать четырьмя разными стилями и владея методами спасения на водах и в воде чувствовала себя как дома. Кроме того, она знала, что делать, если окажется, что ты делишь речную гладь с гипопотамом. Нужно поскорее найти себе другую гладь. Бегемоты выглядят огромными добряками только издали. Вблизи они просто огромные. Сьюзан собрала воедино всю унаследованную суперсилу голоса смерти плюс непоколебимый учительский авторитет и заорала: пошел вон бегемот поднял ужасные брызги спеша развернуться а сьюзен рванулась к берегу берег был так себе вода переходила в песчаные отмели зыбучую черную грязь гнилые древесные корни и болото кругом роились насекомые под ногами были грязные булыжники мостовой а в тумане сок или копытые перекликались всадники горы льда громоздились наваливаясь на мертвые деревья и лапсанк взял ее за руку «Я тебя нашел», — сказал он. «Ты только что разбил историю», — сказала сьюзен «Ты ее поломал». Бегемот оказался для нее шоком. Она никогда не думала, что одна пасть может вмещать столько зловонного дыхания, быть такой огромной и глубокой. «Я знаю, пришлось. Другого выхода не было. Ты можешь найти Людзе? Я знаю, что смерть может узнать, где находится любое живое существо. А раз ты... Ну да, да, поняла» мрачно ответила сьюзен Она вытянула руку и сосредоточилась. В руке возник образ жизни таймера Люцзе и начал стремительно тяжелеть. — Он всего в паре сотен ярдов отсюда, — сказала она, указывая на сугроб. — А я знаю, когда он, — сказал лапсан Всего шестьдесят тысяч лет назад. — Так. Когда они нашли Люцзе, он спокойно смотрел снизу вверх на огромного мамонта. Глазки под массивным волосатым лбом щурились от натуги. Мамонту было очень трудно одновременно смотреть на Люцза и собрать воедино все три клетки собственного мозга, чтобы решить то ли растоптать пришельца, то ли пронзить бивнями. Одна клетка мозга говорила пронзить, другая растоптать, но третья уже убрела прочь, думая на ходу о спаривании с как можно большим количеством самок. На дальнем конце хобота Людзе в это время говорил. — Так ты, значит, никогда не слышал? — Оправили номер один. Лапсанг выступил из воздуха рядом с учителем. — Метельщик, нам надо идти. Людзе как будто не удивился появлению Лапсанга, только слегка рассердился, что ему помешали. — Не торопись, Вундеркинд, — сказал он. — У меня абсолютно все под контролем. — А где леди? — спросила Сьюзан. — Вон там, за тем сугробом. Людзе показал направление большим пальцем, одновременно пытаясь переиграть в гляделке существо с двумя глазами, отстоящими друг от друга на пять футов. Когда это животное появилось, она заезжала и подвернула ногу. — Посмотри, оно меня уже боится. Это совершенно очевидно. Сьюзен вошла в сугроб и помогла у ней подняться на ноги. — Пошли, нам пора, — отрывисто сказала она. — Я видел, как ему отрубили голову, — зарыдала Уна. — А потом мы вдруг очутились тут. — Бывает, — ответила сьюзен Уна смотрела на нее круглыми глазами. — Жизнь полна неожиданностей, — сказала сьюзен Но это существо было явно расстроено, и она заколебалась. Ну да, эта тварь одна из них только надела... Точнее, в самом начале надела человеческое тело как одежду, но сейчас, в конце концов... Ведь так можно сказать про любого человека, правда? Сьюзен даже задумалась. Если человеческая душа лишится якоря в виде тела, не превратится ли она во что-то вроде ревизора? А это означало, если честно, что уна, которая с каждой минуты все глубже вживалась в свое тело, была уже почти человеком. А такое определение подходило и к Лапсангу, да и к самой Сьюзену, если уж на то пошло. Кто знает? где начинается и где кончается человечность идем сказала сьюзен мы должны держаться вместе верно